как бригадир держал короля. Посмотрите на обшлак моего сюртука. Вы, конечно, видите ленточку моего ордена, но самую медаль я всегда храню дома в кожаном футляре. Не надеваю я медали нарочно. Надеваю я ее только в исключительных случаях. Увидит, знаете, какой-нибудь новенький генерал никогда не нюхавший пороха, или знатный иностранец, и воспользуется случаем, чтобы засвидетельствовать свое почтение бригадиру Этьену Жерару. Да, в таких случаях я всегда ее надеваю. Я тогда украшаю этой медалью грудь и закручиваю усы а Маренго, так, чтобы концы в глаза не лезли. Я это делаю для того, чтобы новые генералы и знатные иностранцы понимали, что я за человек. Но боюсь, что они, да и вы тоже, друзья мои, Не всегда это понимаете. Вы не можете себе даже представить, каков я был. Вы знавали меня штатским. Правда, у меня есть и военная осанка, и манеры, но все-таки я штатский. Совсем другим человеком я был прежде. Вы бы поняли, какие могут быть замечательные гусары, если бы увидали, как 1 июля 1810 года я стоял на пороге гостиницы в деревне Алома. В этой проклятой деревушке мне пришлось гнить целый месяц, и все из-за пустяков. Я получил удар пикой в лодыжку, и нога отказалась служить. Наступать ею на землю было невозможно. Сперва со мной лежали валома трое из наших. Старый Буве из Бершенского гусарского полка, кирасир Жак Ренье и забавный маленький капитан. Ими его позабыл, а служил он в стрелках. Все они выздоровели раньше меня и поспешили уехать в армию. Я остался один. Лежу, бывало, в постели и рву на себе волосы, кусаю руки, а временами, надо признаться, и плачу. Я прямо не мог подумать о конфланских гусарах и о печальном положении, в котором находится этот полк, лишенный своего полковника. Вы понимаете, что я тогда еще не был начальником бригады, но держал я себя как настоящий бригадир. Я был самым молодым полковником и любил своих подчиненных, как жену и детей, взятых вместе. Мне было прямо-таки больно думать о том, что мои бедные солдаты лишены своего любимого начальника. Замещал меня старший майор Вилларе. Это был, правда, превосходный офицер, но ведь и в хорошем есть степени. Со мной Вилларе сравняться не мог». В один прекрасный июльский день я в первый раз добрался до двери и стоял на свежем воздухе, купаясь в золотых лучах испанского солнца. Накануне вечером я получил известие о своем полке. В настоящее время он находился в Пасторес, по ту сторону гор, лицом к лицу с англичанами. Расстояние же между Пасторес и Алома около 60 верст. Но как мне добраться до своих гусар – Пика, повредившая мою ногу, отправила на тот свет моего коня. Я советовался по этому поводу и с хозяином гостиницы, гагецом, и со старым священником, который провел последнюю ночь в гостинице, но ни тот, ни другой не могли мне сказать ровно ничего утешительного. Во всем околотке не оставалось ни одной лошади. Хозяин гостиницы не хотел и слышать, чтобы я отправился в армию через горы без конвоя. Он рассказал мне, что эль кучилло, нож, так прозвали одного испанского вождя партизан, находился в настоящую минуту в горах, а попасть в руки кучилло значило умереть мучительной смертью. Старый священник, услыхав эти слова, заметил: "Ну, французские гусары партизан не боятся". Я было усомнившийся в безопасности поездки, услыхав этот комплимент, решил ехать во что бы это ни стало. Но где же мне достать лошадь? «Где?» И вот я стоял у порога гостиницы, размышляя и строя планы. Вдруг послышался стук копыт. Я поднял взгляд и увидел человека на вороной лошади, который приближался ко мне. Человек этот был высок ростом, и у него была большая черная борода. Закутан он был по-военному в голубой плащ. Конь у него рослый, а на одной из его передних ног была белая отметина. Когда он подъехал, я крикнул «Здорово, товарищ!» «Здорово», — ответил он. «Я полковник конфланского полка Жерар», — продолжал я. «Лежал здесь раненый целый месяц, а теперь хочу ехать в свой полк в Пасторос». «А я комиссариатский чиновник Видаль», — ответил всадник. «Я тоже еду в Пасторос. Очень был бы рад, полковник, если бы вы поехали со мной. Говорят, в горах не совсем спокойно». «Увы», — отвечал я. У меня нет лошади, но если вы продадите мне свою, я обещаю прислать за вами отряд гусар. Но Видаль не хотел и слышать о том, чтобы продать лошадь. Напрасно хозяин гостиницы рассказывал о зверствах, которые творил над путешественниками Эль Кучилло. Напрасно я напоминал чиновнику об его обязанностях перед страной и армией. Он даже и спорить с нами не стал, а только крикнул хозяину, чтобы тот вынес ему стакан вина. Я коварно предложил ему сойти с лошади и выпить со мной. Он по моему лицу заметил, что я злоумышляю против него, и замотал головой. Тогда я стал приближаться к нему. У меня было смутное желание схватить его за ногу и стащить с лошади. Чиновник угадал мои мысли. Он ударил лошадь и помчался прочь, оставляя за собой облако пыли. «Ей-богу, господа, в моем положении можно было бы прямо с ума сойти» товарищ по армии весело мчится на ваших глазах, торопясь к своим ящикам с сушеным мясом и к бочонкам с водкой, а вам приходится сокрушаться о своих пятистах гусарах, оставшихся без вождя. Я смотрел вслед Видалю, и горько было у меня на душе. Вдруг меня кто-то тронул за локоть. Я обернулся, рядом стоял маленький священник, о котором я уже упоминал. «Я могу вам помочь в этом деле, я так думаю», — сказал он. Я обнял священника и одновременно с этим почувствовал острую боль в раненной лодыжке, вследствие чего мы оба чуть-чуть не упали. «Доставьте меня в пасторос, и я вам за это подарю золотые четки!» — воскликнул я. «Действительно, у меня имелись золотые четки. Я их взял из монастыря Святого Духа. Когда вы находитесь в походе, надо брать все, что под руку попадется». Иногда самая бесполезная на первый взгляд вещь оказывается совершенно необходимой. Так оно в этом случае и оказалось. Священник ответил мне по-французски. Говорил он, как выяснилось на нашем языке, прекрасно. «Я вас доставлю к месту назначения не потому, что рассчитываю на награду, а потому что у меня такая привычка. Я всегда стараюсь по мере возможности делать добро моим ближним. Оттого-то меня и любят повсюду». Сказав это, он повел меня по деревенской улице к старому полуразвалившемуся скотному двору. На дворе стоял тоже полуразвалившийся дилижанс старой модели. В начале этого столетия такие дилижансы употреблялись только в самых глухих провинциях. Тут же мы нашли трех старых мулов. Ни один из них не мог бы поднять человека, но все вместе они могли кое-как дотащить нас и этот старомодный дилижанс. Эти животные с выдающимися ребрами и кривыми ногами обрадовали меня несравненно более, чем если бы я увидал двадцать скакунов императора, стоявших в конюшнях Фонтенбло. Собственник мулов стал их запрягать. Делал это он с небольшой охотой. Он смертельно боялся ужасного кучила. Насилу ему уговорили его ехать. Я сулил ему земные блага, а священник пугал его адскими муками». Крестьянин взобрался, наконец, на козлы и немедленно же начал нахлёстывать мулов. Он торопился для того, чтобы миновать горы ещё до сумерек. Вследствие этого мне так и не пришлось проститься с дочерью хозяина гостиницы. Теперь я вот даже имени этой девушки припомнить не могу. А расставаясь, мы оба плакали. Насколько мне помнится, это была очень красивая женщина. Вы, конечно, понимаете, друзья мои, нельзя верить человеку, клянущемуся женщине в вечной верности. Тем более простительно неверность солдату, успевшему побывать в четырнадцати государствах. Когда мы прощались с дочерью хозяина, маленький священник стал вдруг серьезен, но затем разговорился Он оказался прекрасным попутчиком. Всю дорогу он развлекал меня рассказами о своем приходе и прихожанах. Жил он где-то в горах и я стал ему рассказывать про лагерную жизнь. Но мне пришлось, черт возьми, следить за собой. Крепких слов священник не любил, и всякий раз, когда я употреблял какое-нибудь военное выражение, начинал ерзать на своем месте, и я мог по его лицу видеть, что огорчил. Конечно, я человек воспитанный, и умею говорить, не задевая чувств религиозных людей, но ведь иногда немудрено обмолвиться, возьмешь да и скажешь что-нибудь неладное. Священник сообщил мне, что едет с севера Испании на юг навестить мать, живущую в деревушке провинции Эстремадура. Мать его жила в маленьком деревенском домике, и я восторгался, представляя себе радость старушки при появлении сына. Мне вспомнилась и моя родная мать, оставшаяся во Франции, и слезы выступили у меня на глазах. Простодушный священник показал мне и незатейливые подарки, которые он вез старушке. Он глядел такими глазами на эти вещи, что я сразу же увидал, что он любит свою мать самой нежной любовью. Мою форму он рассматривал с любопытством ребенка. Он восторгался перьями на моей шапке и водил пальцами по шнуркам, которыми был обшит мой доломан. Потом священник вытащил из ножен мою саблю. Я рассказал тогда, что этой саблей я убил очень много людей и показал зазубрину, которая образовалась на клинке после того, как я попал им в плечевую кость адъютанта русского императора». Священник вздрогнул и сунул саблю под подушку сиденья, говоря, что ему даже смотреть неприятно на это страшное оружие. Делижанс с треском и шумом, угрожая каждую минуту рассыпаться, катился по дороге, а мы продолжали беседовать. Наконец, добрались до гор. Вдали, справа, слышались раскаты пушечных выстрелов. Выстрелы эти доносились от лагеря Массина, который, как нам хорошо известно, осаждал Шудат Гадриго. Ах, как мне хотелось отправиться прямо к нему. Про Массина говорят, что в его жилах течет еврейская кровь, пускай так. Массина был лучшим евреем, которого мне когда-либо приходилось видеть. О, если бы вы видели его крючковатый нос и смелые черные глаза, от которых никогда ничто не ускользало. Но нет, я решил не ехать к нему. Осада — скучная история. Только и делай, что ковыряйся в земле, а я стремился в передовую линию, к моим гусарам. Мне хотелось помериться силами с англичанами. И чем дальше мы подвигались, на сердце у меня становилось все веселее и легче и я, наконец, начал даже распевать песни и покрикивать, словно молодой корнет, только что выпущенный из сен -Сира. Я радовался, что скоро увижу моих храбрых молодцов и их прекрасных коней. Теперь мы двигались между горами. Дорога пошла плохая, и вскоре раскинулась дикая пустыня. Сперва мы встречали крестьян, ехавших на мулах, но затем люди перестали попадаться. Царила глубокая тишина удивляться этому впрочем было нечего ибо вся окрестность была разорена и разграблена французами англичанами и шайками местных партизан холодно и пустынно было в горах высокие темные скалы все время торчали у нас перед глазами проход между горами делался все уже и уже и я перестал выглядывать в окно теперь я сидел в молчании думая о разных предметах я вспомнил женщин которых любил и лошадей, на которых ездил. Думал я, думал, да и задремал. Очнувшись от дремоты, увидал, что мой попутчик, священник, вынув из кармана шило, старается провертеть дыру в ремне, на котором висела у него бутылка с водой. Руки у него дрожали, работа не клеилась, и, наконец, ремень выскользнул у него из рук, и деревянная бутылка упала на пол дилежанца. Я нагнулся, чтобы поднять ее, А священник, воспользовавшись этим, вспрыгнул мне на плечи и вонзил шило прямо мне в глаз. «Друзья мои, вы меня знаете. Я привык к опасностям и встречаю их, как подобает. Первое дело, в котором я участвовал, случилось под Цюрихом. И после этого я сражался все время, вплоть до самого Ватерлоо. У меня даже есть медаль за храбрость, которую я храню дома в кожаном футляре». Такой человек, как я, человек с таким прошлым, может признаться, что он испугался. Пусть это мое признание укрепляет вас в те моменты, когда ваши нервы начнут шутить. Не стыдитесь этого. Вспоминайте о том, что даже такой человек, как бригадир Этьен Жерар, бывал в своей жизни подвержен чувству страха. Да, это нападение привело меня в ужас. К страху присоединились боль в глазу и чувство годливого отвращения. Такое чувство бывает у человека, когда на него нападает какое-нибудь отвратительное насекомое. Я схватил негодяя обеими руками, бросил его на пол экипажа и придавил своими тяжелыми сапогами. Он тотчас же вытащил из-под рясы пистолет, но я вышиб оружие у него из рук и стал коленями ему на грудь. Тут он впервые пронзительно закричал, между тем, как я наполовину ослепший нащупывал мою саблю, которую он ловко у меня выманил. Наконец я нашел ее и стал обтирать кровь с лица, чтобы хорошенько разглядеть, где он лежит, и нанести ему решительный удар. И вдруг, в этот решительный момент, экипаж повалился на бок, и сабля выскочила у меня из рук. Прежде чем успел я опомниться, дверь дилижанса отворилась, меня схватили за ноги и вытащили на дорогу. Я почувствовал, как меня волокут по острым камням. Глянув вверх, я увидал, что вокруг меня стоят 30 негодяев. Я ужасно обрадовался этому зрелищу. И знаете почему? В этот момент мой здоровый глаз был закрыт мехом ментика, и я глядел на негодяев своим пораненным глазом. Значит, глаз остался цел, и, поняв это, я обрадовался. Вы видите, конечно, что вот этот глаз у меня точно припухший, а вот и след, рубец. Шило прошло между орбитой и глазным яблоком, но я ведь этого не знал, и только увидав разбойников, понял, что глаз уцелел. Негодяй, конечно, хотел пронзить своим шилом мой мозг, и ему удалось мне повредить какую-то внутреннюю кость. У меня было всего семнадцать ран, но ни одна так не мучила, как это. Эти собачьи дети вытащили меня на дорогу с проклятиями и ругательствами. Они били меня кулаками и ногами, в то время как я, беспомощный, лежал на земле. Я и прежде замечал, что горные жители обвертывают себе ноги целой кучей тряпья, но только теперь догадался одобрить их за эту странную привычку. Мне она оказалась на пользу. Видя, что я весь окровавлен и не двигаюсь, мужики оставили меня в покое. Вероятно, решили, что я лишился чувств. Но они ошиблись. Я был в сознании и украдкой всматривался в их скверные рожи, стараясь запомнить хорошенько. «Почем знать? Может, придет и на мою улицу праздник, и тогда я буду знать, кого нужно вешать». У всех этих мерзавцев были смуглые рожи. Головы повязаны желтыми платками, а на широких красных перевязях висело разное оружие. Дорогу они загородили двумя огромными камнями. Камни положили на самом повороте, и наш дилижанс, наехав на них, мгновенно опрокинулся. Гадина, притворявшаяся священником и так хорошо рассказывавшая о своем приходе и о своей любви к матери, конечно, прекрасно знала о готовящейся засаде. Когда мы стали приближаться к ней, негодяй попытался меня изувечить, чтобы я не мог оказать сопротивление его товарищам. Когда разбойники вытащили приятеля из экипажа и увидели, в каком он находится состоянии, после переделки которой я его подверг, они пришли в неописуемое бешенство и ярость. Правда, этот человек не успел получить всего, чего заслуживал, но так или иначе он должен был запомнить на всю жизнь свою встречу с Этьеном Жераром. Ноги его беспомощно болтались, а все тело извивалось от боли и бешенства. Товарищи попробовали его поднять на ноги, но он тотчас же сел на землю. Его маленькие черные глазки, которым он умел придавать ласковое и невинное выражение, метали в меня искры. Он был похож на раненую дикую кошку, он плевал и плевал без конца в мою сторону. Наконец разбойники подняли меня на ноги и потащили по горным тропинкам. Черт возьми, я понял опасность своего положения, я понял, что мне понадобится вся моя храбрость, которая есть. Врага моего несли на плечах двое разбойников, следовавших за мной. Я слышал его бешеное шипение. Он шептал разбойникам на ухо что-то очень для меня нелесное. А меня гнали вперед по извилистой тропинке. Шли мы никак не меньше часа. Мне это было нелегко при раненой лодыжке и боли в глазу. Кроме того, я тревожился, что рана в глазу испортит мою наружность. Все это вместе взятое приводило меня в сквернейшее настроение, и ни об одной прогулке я не вспоминаю с таким отвращением, как об этой. Шляться по горам я вообще не мастер, но тут я шагал исправно. Вы прямо не можете себе представить, какая бодрость вас охватывает, если около вас идут загорелые жулики с длинными кинжалами». При таких обстоятельствах даже с раненной лодыжкой замаршируешь. Наконец мы добрались до места, где тропинка сперва поднималась на холм, а потом спускалась вниз в долину. Нужно было пройти через густой сосновый лес. Для меня не оставалось никаких сомнений в том, что негодяи занимались в мирное время контрабандой и что теперь они меня вели по тем самым секретным тропинкам, которыми проносили товар к португальской границе. Я видел местами следы мулов, а один раз так мне даже пришлось сильно удивиться. Я совершенно ясно различил на влажном песке след лошадиного копыта. Я скоро понял, как попала сюда лошадь. Недалеко от этого места стояла привязанная к дереву большая вороная кобыла с белой отметиной на передней ноге. Это была та самая лошадь, которую я выпрашивал у комиссариатского чиновника. Но что же тогда случилось с самим всадником, с господином Видалем? Неужели и этот француз находится в таком же отчаянном положении? В то время, когда я думал о судьбе комиссариатского чиновника, отряд, ведший меня, остановился, и один из разбойников как-то странно крикнул. Из кустов, обрамлявших утес, послышались ответные крики, а затем из них вышли еще человек 10-12 разбойников. Обе группы обменялись приветствиями. Вновь прибывшие окружили мнимого священника и стали ахами и охами выражать ему сочувствие, а затем обратились ко мне и стали махать ножами и выть, словно волки. Это были истинные убийцы. Их телодвижения были до такой степени бешены, что я начал думать о том, что наступил мой конец. Я подбодрился, желая умереть с достоинством и мужественно, Но в эту минуту один из разбойников скомандовал, и меня потащили снова. Тащили теперь прямо в кусты. По узенькой тропинке мы приблизились к гроту, находившемуся на скале. Солнце уже садилось, и в пещере было бы темно, как в могиле, если бы она не освещалась двумя смоляными факелами, которые были воткнуты в ведра и ярко пылали. Между факелами за грубым столом сидела очень странная личность. Все обращались с этой личностью почтительно и раболепно, и я сразу догадался, кто это такой. И я стоял перед знаменитым разбойничьим атаманом, которого за его зверские деяния прозвали Эль Кучилло. Изуродованный мною человек был внесен в пещеру и посажен на бочку. Он сидел, а ноги его беспомощно болтались в воздухе. На меня он продолжал метать своими кошачьими глазами взгляды, в которых светилась ненависть. Из-за тревистого разговора, который он вел с атаманом, я понял, что он был его главный Есаул, и что его обязанность, между прочим, заключалась в том, чтобы заманивать на погибель путешественников. Это негодяю, благодаря его ловкости и одежде, удавалось. Сколько храбрых офицеров погибло из-за этого лицемерного чудовища, подумал я и почувствовал удовольствие при мысли, что я так или иначе положил конец его мерзости Чего я боялся, так это того, что мне придется поплатиться своей жизнью. А эта жизнь была драгоценна для императора и всей армии». Итак, поддельный священник сидел на бочке, поддерживаемый двумя товарищами, и разговаривал по-испански с вождем, передавая ему все, что случилось. Меня тем временем несколько негодяев схватили под руки и подвели к столу, за которым сидел атаман. «Я мог теперь его хорошо разглядеть», Редко я видал человека, который бы менее его походил на разбойника, и тем более на разбойника с такой ужасной репутацией. Ведь самое прозвище говорило о выходящей из ряда вон жестокости этого человека. Лицо у него было полное, широкое и простоватое. Щеки были красны, и росшие на них волосы пучками делали его схожим с зажиточным лавочником с улицы Сент-Антуан. Никаких цветных перевязей и блестящего оружия, как у его подчиненных, не было. Он был одет в добротный суконный сюртук и походил на почтенного отца семейства. Только темная обувь с гетрами напоминала о том, что этот человек живет в горах. Предметы, окружавшие его, еще больше усиливали сходство с мирным обывателем. На столе виднелись табакерка и книга в черном переплете. Такие книги употребляются в торговых домах. На полке, между двумя пороховыми бочками, виднелось еще несколько книг, на столе валялись листки бумаги, исписанные стихами. Я рассматривал все это, а атаман, лениво откинувшись на спинку стула, слушал доклад своего помощника. Выслушав до конца, он велел вынести коллегу из пещеры, а я с тремя сторожившими меня разбойниками остался ожидать решения моей судьбы. Атаман снова взял перо в руки и, постучав им себя по лбу, надул губы и глянул искоса на потолок пещеры. «Наконец, обращаясь ко мне, сказал по-французски», — говорил он очень хорошо, — «по всей вероятности, вы не сможете подобрать рифму к слову «ковилья». Я ответил, что, к сожалению, не могу помочь ему в этом, так как мое знакомство с испанским языком очень ограничено». «О, это богатый язык», — ответил он но он менее богат рифмами, чем немецкий и английский. Потому-то все наши лучшие произведения написаны белыми стихами. Белый стих — это великолепная форма. В нее можно влить всякое содержание, и для творчества открывается полный простор. Но что я вам толкую? Вы гусар, и по всей вероятности мало интересуетесь подобными вопросами. Я хотел было ответить, что гусары нисколько не глупее партизан, и если партизаны могут сочинять стихи, то почему бы их не сочинять гусарам? Но Эль Кучилло прекратил разговор и снова углубился в свои недоконченные стихи. Помолчав некоторое время, он написал что-то, а потом бросил перо, и издал радостное восклицание и с пафосом продекламировал написанное. Державшие меня разбойники разразились одобрительными восклицаниями. Широкое лицо элькучилло покрылось румянцем, словно у молодой девушки, которая в первый раз в жизни услышала комплимент. «Критика, по-видимому, отнеслась ко мне благосклонно», — произнес он. «Как вы видите, мы проводим длинные вечера, распевая баллады собственного сочинения. У меня есть поэтическое дарование, и я не отчаиваюсь в надежде, что когда-либо мой сборник будет отпечатан в типографии Мадрида». «Однако вернемся к делу. Позвольте узнать, как вас зовут?» «Этьен Жарар. Ваш чин?» «Полковник. Восковая часть?» «Третий гусарский конфланский полк. Вы молоды для такого чина. У меня карьера была быстрая и полная приключений. «О, мне тем более жалко вас», — сказал Эль Кучилло, улыбаясь глуповатой улыбкой. «Я ничего не ответил на это» а только выпрямился, стараясь показать, что готов к самому худшему. А Эль Кучилло начал перелистывать большую черную книгу, лежавшую перед ним, и сказал, «Если не ошибаюсь, у нас в руках были лица, принадлежащие к вашей части. Мы ведем реестр нашей деятельности». «Ну, так и есть. Вот тут под рубрикой о 24 июня. Скажите, у вас был молодой офицер по имени Суберон?» Этакий высокий, тонкий юноша со светлыми волосами. «Конечно, конечно, такой офицер у меня есть». «24 июня мы его похоронили». «Бедный мальчик», — воскликнул я. «А как он умер?» «Мы его похоронили». «Ну, это я понимаю, что вы его похоронили, но от отчего он умер?» «Вы меня не так поняли, полковник. Он и умер, потому что мы его похоронили. А до этого он был жив и здоров». «Вы похоронили его живым?» в Первый момент я стоял точно пораженный громом, не будучи в состоянии двигаться. Но затем я бросился на Эль-Кучилло, между тем, как он продолжал сидеть на своем месте, по-прежнему глупо улыбаясь. Я бы, кажется, ему тут же горло порвал, но мне помешали стоявшие рядом три негодяя. Они меня оттащили от своего атамана. Несколько раз рвался я к нему, тяжело дыша и ругаясь, Я боролся изо всех сил, отталкивая от себя разбойников, но все мои усилия были тщетны. Наконец мой мундир был разорван, руки мои обогрелись кровью. Я был совсем истощен. Меня повалили на пол и крепко связали веревками по рукам и ногам. «Подлая собака!» — закричал я атаману. «Если бы ты попался когда-нибудь под мою саблю, я бы тебя научил, как обижать моих офицеров». Да кроме того, попомни, кровожадная скотина, что у моего императора длинные руки. Ты притаился, словно крыса, в этой своей норе. Но придет время, и император вытащит тебя на свет Божий. Погибнешь и ты сам, и все твои гады. Я вам скажу, господа, что умею при случае ругаться. Пройдя четырнадцать компаний немудрено выучиться разным словам, и всеми этими словами я ругал разбойника. Но он не обращал на мой ругань никакого внимания. Он спокойно сидел за столом, постукивая себя по лбу пером и, поглядывая в потолок, словно новые стихи выдумывал. Я тогда вспомнил об его пристрастии к рифмам и решил уязвить с этой стороны. «Гороховый шут!» — воскликнул я. «Сидит тут и воображает себя в полной безопасности, а между тем его жизнь стоит ровно столько же, сколько его дурацкие стихи». Дай бог, впрочем, чтобы она длилась еще короче, чтобы он не мог донимать других своими глупыми рифмами». Когда я произнес эти слова, он мигом вскочил со стула. «О, если бы вы могли видеть его в эту минуту! Это отвратительное чудовище, торговавшее убийством и пыткой так же, как лавочник торгует орехами, оказалось уязвимым. У него было свое больное место, и я решил его помучить». Лицо эль стало бледно-синим, маленькие бакенбарды затряслись, и он весь задрожал от душившего его бешенства. «Очень хорошо, полковник», — воскликнул он, задыхаясь. «Вы сказали, что я пишу плохие стихи?» «И с меня довольна. У вас, по вашим словам, была замечательная карьера. Я теперь позабочусь о том, чтобы эта карьера имела замечательный конец». Полковник третьего гусарского полка Этьен-Жерар умрет так, как никто не умирал». «Очень хорошо», — ответил я, — «но я прошу об одном. Не пишите, пожалуйста, по поводу моей смерти стихов». Я хотел продолжить в этом направлении, но он остановил меня бешеным жестом. Повинуясь сигналу, разбойники вытащили меня из пещеры. «Я вам рассказал о моем свидании со знаменитым атаманом Кучило и передал по памяти наш разговор с ним. Длилось это свидание, по-видимому, довольно долго» когда меня вытащили из пещеры, было уже совсем темно. На небе виднелся месяц, ярко освещавший землю. Разбойники собрали кучу сухих хвойных сучьев и развели большой костер. Огонь они развели не для того, разумеется, чтобы греться, потому что ночь была и без того теплая. Они готовили себе ужин. Над огнем висел огромный котел, а в желтом свете костра были хорошо видны рожи лежавших и сидевших кругом разбойников. Это зрелище мне напоминало картины, которые маршал Жуно похитил из Мадридского музея. Есть воины, которые заявляют, что искусство и тому подобные вещи их совсем не интересуют, но я не принадлежу к числу таковых. Меня всегда влекло к искусству. В этом выказывается мой изящный вкус и хорошее воспитание. Помню, взяли мы Лейпциг, и много было там добычи. Лефевр продавал все, и вот я тогда купил себе очень красивую картину. Она называлась «Пойманная в лесу нимфа». Картину эту я с собой долго возил, но однажды мой конь наступил на нее и сделал в полотне дыру. Говорю я вам все это, чтобы вы поняли, что я не только грубый солдат, вроде Нея и Гаппа. Впрочем, в те минуты, которые мне пришлось провести в логовище разбойников, я об искусстве, разумеется, не думал. Тогда было не до того. Разбойники положили меня под дерево, а сами отошли шага на два Они курили и разговаривали между собой. Как мне было поступить в данном случае, я сам не знал. В течение всей моей карьеры я бывал в таком отчаянном положении не более десяти раз. Я ободрял себя, однако говоря, будь мужествен. «Будь мужествен, мой храбрый мальчик. Тебя сделали полковником в двадцать восемь лет не потому только, что ты хорошо танцуешь, Кательон. Ты избранный человек, Этьен. Ты участвовал в двухстах битвах и остался цел. Останешься ты цел и теперь». И я стал напряженно думать о том, как бы спастись. Но в этот момент мне в глаза бросилось нечто, что меня страшно изумило. «Я уже говорил вам, что в середине лощинки пылал большой костер». А так как ночь была лунная, то все было хорошо видно. В противоположном конце лощинки я увидал большую сосну. Особенное внимание мое эта сосна привлекла потому, что ствол ее и нижние ветви были совсем черные. Очевидно, что незадолго перед этим под сосной развели большой костер. Ни ствола не был виден, потому что под сосной росли кустарники. И вот когда я всмотрелся в эту сосну, то увидал, что над кустарниками что-то торчит. Предмет был, очевидно, привязан к дереву. Всмотревшись хорошенько, я увидал, что это нечто — пара прекрасных верховых сапог, висящих подметками вверх. Я сперва очень изумился и стал приглядываться. Сапоги были прибиты к дереву большими гвоздями. Меня вдруг охватил ужас, и я весь задрожал. Я понял, что это не одни сапоги, а и человеческие ноги. Немного двинув голову направо, я смог рассмотреть, что же висело на дереве, и понял, почему злодеи развели под деревом костер. Друзья мои, неприятно думать и говорить об ужасах. Я вовсе не желаю, чтобы вы увидели этой ночью дурные сны, но что же делать? Нельзя рассказывать о партизанской войне в Испании и в то же время не касаться этих ужасов. Вы должны знать, что за люди были эти испанские партизаны и какую войну они вели. «Итак, я вам говорю, что, поглядев хорошенько на черную сосну, я понял, почему лошадь господина Видаля стояла в лесу одна, дожидаясь хозяина. Надеюсь, что он встретил свою судьбу бодро и мужественно, как подобает доброму французу. Можете себе представить, как мне было неприятно глядеть на эту ужасную картину. Разговаривая в пещере с атаманом разбойников, я слишком был взбешен, чтобы сдерживаться. Молодой Суберон был одним из моих лучших офицеров», и я, стараясь хоть на словах отомстить за него, слишком мало думал о себе. Было бы разумнее держать себя повежливее с этим грубияном, но теперь уже поздно думать об этом. Пробка откупорена, и надо пить вино. Они предали такой мучительной смерти безобидного комиссариатского чиновника. Чего же ожидать мне после того, как я сломал спину их Исаулу? Так или иначе... Мучительная смерть была для меня совершенно неизбежна, и, стало быть, я поступил хорошо, выказав открыто свое презрение злодею Эль Кучилло. Пускай эта скотина признает, что Этьен Жерар и умер, как жил, и что нашелся человек, который перед ним не задрожал. Итак, друзья мои, я лежал связанный под деревом, думая о многочисленных девушках, которые будут оплакивать мою смерть, и о моей бедной старушке-матери, и об ее неисцелимом горе. Я подумал также и о том, что император и полк понесут в моем лице невосполнимую потерю, и эта мысль была так ужасна, что я, не стыжусь признаться в этом, стал проливать слезы. Мне было жалко тех, которые будут огорчены моей преждевременной кончиной. Но, скорбя, я не переставал наблюдать за всем происходящим и не терял надежды спастись. Не такой я человек, чтобы умереть, как корова на бойне, покорно ожидающей минуты, когда ее треснут обухом. Я начал пробовать связывавшие меня по ногам и по рукам веревки. Делая едва заметные движения, я ослаблял свои узы. В то же время бросал вокруг себя взгляды, ища в обстановке благоприятных для себя условий. Прежде всего стало очевидно следующее. «Гусар без лошади ничего не стоит». Лошадь — это половина гусара, а эта половина как раз ходила всего в 30 ярдах от меня, мирно пощипывая траву. Это было мне на руку. Кроме того, я заметил вот что. Тропинка, по которой мы пришли сюда, была так крута, что лошадь можно было вести по ней только в поводу, и очень медленно. Но зато с другой стороны местность казалась более открытой, и, следуя в этом направлении, можно было выбраться в отлогую долину. Мне, стало быть, нужно было только добраться до лошади, всадить ноги в стремена и взять в руки саблю. Тогда бы я одним ударом завоевал себе свободу и вырвался бы из власти этих горных каден. Вот о чем я думал, лежа под деревом и работая руками и ногами. Вдруг из пещеры показался Эль-Кучилло и подошел к своему помощнику, который лежал стеная около костра. Оба они стали разговаривать, покачивая головами и бросая на меня взгляды. Затем Эль Кучило сказал что-то всей шайке, и разбойники шумно захохотали и захлопали в ладоши. Момент наступал решительный, и мне было очень приятно то, что руки я как-никак освободил. С ногами дело обстояло хуже. Как я ни бился, сделать ничего не мог. «При каждом движении в раненой лодыжке начиналась острая боль, и я должен был употреблять все усилия, чтобы не закричать. Мне приходилось лежать со связанными ногами и ждать событий». Сперва я не мог понять, что хотят делать разбойники. Один из них вскарабкался на высокую елку и привязал к ее вершине веревку. Затем он влез на другое дерево и там проделал ту же историю. Концы веревок болтались в воздухе, и я с любопытством наблюдал, что будет дальше. По правде сказать, я чувствовал, кроме того, некоторый трепет. Вся шайка схватилась за одну из веревок и стала ее тянуть вниз. Молодая ель постепенно склонялась и, наконец, согнулась в дугу. Веревку тогда прикрутили к пню, и ель осталась в этом положении. Разбойники обратились к другому дереву и сделали с ним то же самое. Вершины елок сблизились. Легко понять, что стоило только отвязать веревки, чтобы деревья опять распрямились. Я понял дьявольский план злодеев. Эль Кучилло, улыбаясь своей отвратительной улыбкой, подошел ко мне. «Мне кажется, полковник, что вы очень сильный человек», — сказал он. «Если вы будете так любезны и развяжете меня, то я покажу вам наглядно, что я очень силен», — ответил я. «Нет, дело не в этом», — ответил атаман. «Всем нам очень интересно узнать, сильнее ли вы двух молоденьких елок. Как вы видите, мы намереваемся привязать вас за ноги этими вот веревками, а потом отвязать деревья. Если вы сильнее этих деревьев, то вам вреда никакого не будет. Но если деревья окажутся сильнее, то что же делать, полковник? У нас останется, по крайней мере, память о вас и на том, и на другом дереве». И сказав эти слова, он засмеялся. Засмеялись и все стоявшие вокруг меня разбойники. «Знаете что, господа, даже теперь в моей старости, когда у меня нервы разгуляются или когда лихорадка, схваченная в Польше, мучает меня, я всегда вижу во сне эти темные и свирепые лица, эти жестокие глаза и отблески огня на их больших белых зубах. Удивительное это дело», Впрочем, не я один, многие тоже говорят, как в роковые минуты нашей жизни делается утонченной человеческая чувствительность. Никогда вы не живете с такой силой и остротой, как в те минуты, когда вам грозит неминуемая насильственная смерть. Помню я отлично и смолистый запах от костра, и все былинки на земле, и даже шуршание веток. На все это я прежде не обращал внимания, ничего этого я не видал, но перед смертью Мне все это стало ясно. Услышал я отдаленные глухие звуки, которые отчасти доносились ко мне и раньше, чем ко мне подошли разбойники. Сперва я услышал только неясный шум и гудение, но теперь, когда атаман умолк, и убийцы стали мне развязывать ноги, чтобы вести меня на казнь, я совершенно явственно услыхал стук подков и звяканье сабель остальные стремена. Мог ли я, проживший всю жизнь в легкой кавалерии, ошибаться, Несомненно, к нам приближались войска. «На помощь, товарищи, на помощь!» — крикнул я, что было сил. Разбойники, стараясь заставить меня замолчать, били меня по лицу и тащили к соснам, но я продолжал кричать «На помощь, мои храбрые молодцы! На помощь, дети мои! Вашего полковника убивают!» Боль ран и пережитые волнения заставили меня сойти с ума, и я воображал, что сейчас на этой лощине появятся все мои пять сотен гусар с литаврами и знаменами. Но случилось нечто, чего я совсем не ожидал. В освещенном луной пространстве показался мчащийся во весь карьер красивый молодой человек на великолепной саврасой лошади. Лицо у него было свежее и замечательно добродушное. Сидел он на седле так, что сразу было видно, что это парень рубака, не останавливающийся ни перед чем. В этом отношении он походил на меня. Одет был молодой человек в мундир очень странного цвета. Когда-то этот мундир был красным, но выленил настолько, что напоминал по цвету сухие дубовые листья. Погоны у него были из золотого кружева, а на голове яркий металлический шишак с красивым белым пером. Молодой человек быстро подскакал к нам. За ним следовали четыре всадника в красных мундирах и шишаках. Лица у них были гладко выбритые и симпатичные, хотя, по правде говоря, они были похожи скорее на монахов, чем на драгун. Офицер произнес отрывисто и кратко слова команды, и маленький отряд, брецая оружием, остановился. Офицер выехал вперед, и огонь костра осветил его лицо и красивую голову его скакуна. По странным мундирам я догадался, что это приехали англичане. Я увидал здесь англичан впервые. Выправка у них была прекрасная, и держали они себя молодецки. Я понял, что все, что мне говорили до сих пор об английской армии, было сущей правдой. Англичане — настоящие враги. Драться с ними приятно. «Но что тут такое?» — крикнул офицер на скверном французском языке. «Что вы тут затеяли? Кто тут кричал о помощи? Что вы хотите делать с этим человеком?» В эту минуту я благословил судьбу, дозволившую мне провести несколько месяцев с Абрианом. Этот Абриан, потомок английских королей, учил меня несколько месяцев по-английски. Разбойники развязали мне ноги, мне оставалось только сбросить с рук веревки. Я и сделал это, и, вырвавшись от разбойников, бросился к костру, схватил саблю и мигом очутился на коне, принадлежавшем бедному Видалю. Несмотря на то, что моя раненая нога давно не чувствовала стремени, я произвел все это ловко и быстро. Негодяи не успели даже навести на меня пистолетов, и я немедленно приблизился к английскому офицеру. По-английски я говорил едва ли лучше, чем этот господин по-французски, но тем не менее я воскликнул «Я вам сдаюсь, сэр! Поглядите-ка вон на то дерево налево, и вы увидите, что эти негодяи делают с почтенными людьми, попадающими в их руки». В эту минуту костер ярко вспыхнул, и все увидали бедного Видаля. Зрелище было поистине ужасное. Это был какой-то кошмар. «Годдом!» — воскликнул офицер. «Годдом!» — повторили все четыре солдата. «Годдом у англичан — это все равно, что у нас, боже мой!» Бригадир Жерар по своему обыкновению путает. «Годдем», сокращенное «годдам», означает «проклини боже», У благочестивых англичан это ругательство считается неприличным. Пять сабель моментально были обнажены, и маленький отряд сомкнулся. Солдат, на плечах которого были сержантские погоны, рассмеялся и, хлопнув меня по плечу, произнес но «Ну защищай свою жизнь, французская лягушечка!» Ах, как хорошо себя я чувствовал, сидя на коне и сжимая рукоять сабли. Я был так доволен, что замахал саблей и крикнул. Эль Кучилло выступил вперед. На лице его была все та же мерзкая улыбка. «Я должен указать вашему высокородию, что этот француз мой пленник», — произнес он. Англичанин замахнулся на Эль кучилла с саблей и закричал, «Вы негодяй и разбойник. Прямо сран для нас иметь таких союзников. Будь я на месте лорда Веллингтона, вы давно бы болтались с веревкой на шее на первом попавшемся дереве». «Но как же быть с моим пленником?» Сладким вкрадчивым голосом повторил Эль Кучило. «Он отправится с нами в британский лагерь. В таком случае, позвольте вам сказать словечко на ухо». Он приблизился к юному офицеру, а затем вдруг повернулся быстрее молнии в мою сторону и выстрелил прямо мне в лицо. Пуля скользнула мне по волосам и пробила насквозь мою шапку. Видя, что промахнулся, Эль Кучило поднял пистолет и собирался выстрелить снова — Но в этот момент английский сержант сильным ударом сабли поразил его в шею. Голова была почти отделена от туловища. Послышалось страшное ругательство, и Эль окровавленный, упал на землю. Вся орда разбойников бросилась на нас. Мы, отбив первое нападение, повернули лошадей и помчались, что есть духу по извилистой тропинке, направляясь к открытой долине. Только выбравшись из ущелья и очутившись среди полей, мы остановились и стали подсчитывать наши потери. Я был изранен и утомлен, но мое сердце гордо билось я остановился выше в собственных глазах при мысли, что мне, Этьену Жерару, удалось оставить по себе хорошую память в этой шайке убийц. Да, черт возьми, теперь эта шайка будет опасаться наскакивать на воинов третьего гусарского полка. Итак, я был горд и рад, что даже произнес сопровождающим меня англичанам маленькую речь. Я открыл им, какого знаменитого воина они спасли от смерти. После этого я хотел говорить им о славе и о том, что храбрые противники должны уважать друг друга, но офицер прервал поток моего красноречия. «Все это так, но каковы наши потери, сержант?» — спросил он. «Лошадь Джонса ранена пистолетной пулей в щеку». «Джонс отправится с нами, а сержант Галлидай с Гарвием и Смитом пусть едут направо навстречу патрулям германских гусар». Сержант и двое солдат немедленно двинулись прочь, а мы с офицером направились к лагерю. За нами в некотором отдалении следовал сержант на раненой лошади. Мы ехали прямо по направлению к английскому лагерю. Мы с офицером сошлись очень скоро. Он понравился мне, а я ему, и мы стали вести откровенные речи. Этот храбрый малый принадлежал к знатной фамилии, и лорд Веллингтон послал его на разведку. Нужно было удостовериться, что французская армия не продвигается через горы. «Я вел бродячую жизнь, а люди, ведущие бродячую жизнь, усваивают себе разные манеры, узнают правила. В этом преимущество человека, ведущего бродячую жизнь. Я знаю многое, чего не знает ни один француз». Так, например, я не мог встретить ни одного француза, который мог бы правильно произнести английский титул. Да и я сам, не путешествуя столько по чужим землям, не знал бы, как называть знатного англичанина. Но я это знал, я сразу понял, что я должен называть моего нового приятеля милорд, почтенный сэр Руссель Барт. Здесь бригадир Жерар городит невообразимую чепуху. «Руссель» — это одна знатная английская фамилия, и понятно, что всех знатных англичан «русселями» называть нельзя. «Милор» — это исковерканное на французский манер «милорд» — «мой лорд». Обращение это адресуется только к лицам, имеющим титул лорда. «Почтенный сэр» — слова, применяемые к дворянам и чиновникам. Обыкновенно этот титул употребляется в письменных обращениях, соответствие нашим русским милостивым государям и высокоблагородием. Наконец, слово «барт» не существует. Это есть не что иное, как сокращенное «баронет», — пишут «барт», а произносят «баронет». Жерар все это свалил в одну кучу. «Барт» показывает особенную знатность происхождения. «Барт» — это то же, что в Испании, дон. Я потому и стал называть его «бартом». Двигаясь по освещенной луной долине и наслаждаясь прелестями чудной испанской ночи, мы беседовали, делясь мыслями, совершенно по-братски. Да мы и были братьями по возрасту и по роду оружия. Оба мы служили в легкой кавалерии. Барт сказал мне, что числится в шестнадцатом легком драгунском полку. Оба мы пылали приблизительно одними и теми же надеждами и стремлениями. Барта я узнал очень скоро. Ни одного человека мне не приходилось узнавать так скоро. Он назвал мне имя любимой им девушки. Эту девушку он встретил в саду, который называется Воксболь. Я, в свою очередь, рассказал ему о моей маленькой короли из оперы. Затем Барт показал мне локон волос, данный ему на память его возлюбленной, а я показал подвязку короли. Затем мы чуть-чуть не поссорились. Он говорил, что драгун выше гусара, а я, разумеется, утверждал противное. Он, по моему мнению, чересчур гордился своим драгунским полком. Я, видите ли, сказал ему, что от души желаю, чтобы его полк на свою беду не встретился бы с нашим третьим гусарским. Эти слова его ужасно уязвили. Если бы только вы видели, как он кусал себе губы и хватался за рукоять сабли. Потом он начал говорить о том, что у англичан называется «спортом». О, какой вздор я услыхал! Представьте себе, что Барт терял целые кучи денег только из-за того, что один петух не мог убить другого. Затем у них есть обычай драться на кулаках. Дерутся двое, и тот, кому удастся накласть своему противнику как следует, получает приз. Англичане смотрят на такие драки с удовольствием, держат опять-таки пари и теряют деньги. Я прямо не мог прийти в себя от изумления, слыша подобные рассказы. Что касается самого Барта, он был готов держать пари о чем угодно. Удивительный это был человек. Увижу я, например, падучую звезду и скажу ему, а он мне отвечает, «Я могу увидать больше. Хотите пари? По 25 франков за звезду». Приставать с пари Барт перестал только после того, как я ему сказал, что мой кошелек остался в руках разбойников. В таких приятных разговорах мы провели всю ночь. Наконец, стал брезжить рассвет. Откуда-то спереди раздался треск мушкетов. Местность была неровная и каменистая, и я, хотя и ничего не видал, но подумал, что начинается генеральное сражение. Барт засмеялся, когда я высказал свое предположение и объяснил мне, что стрельба производится в английском лагере. Там заведен обычай каждое утро разряжать мушкеты и класть в них свежие заряды. «Еще вот с милю проедем, и вы увидите наши передовые посты», — сказал он. При этих словах Барта я оглянулся и увидел, что мы остались вдвоем. За приятными разговорами мы ехали крупной рысью, и драгун, ехавший сзади на хромой лошади, отстал и пропал из вида. Я еще раз оглянулся. Во всей этой пустынной и скалистой местности никого, кроме меня и Барта, не было. Оба мы были, как вы это хорошо понимаете, вооружены и сидели на прекрасных конях. И вот тогда-то я и задал себе вопрос — Так ли уж это необходимо мне ехать вперед, навстречу английским передовым постам? Я хочу вам объяснить мое поведение, мои друзья, объяснить как следует. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я оказался нечестным или неблагодарным человеку, который избавил меня от лютой смерти. Надо иметь в виду, что из всех обязанностей самое важное та, которой обязан военачальник своим подчиненным. «С другой стороны, примите во внимание, что война — это то же, что игра, в которую играют по правилам. Раз ты нарушил эти правила, то платишь штраф. Если бы я, скажем, сдался в плен, дав честное слово, то, нарушив это слово, я был бы самым отчаянным негодяем. Но ведь с меня честного слова не брали. Барт обращался со мной как с равным». «Будь я на его месте, возьми я его в плен, я, конечно, обращался бы с ним так же вежливо, как он со мной, но я в то же время принял бы и меры предосторожности. Я отобрал бы у него саблю и оставил бы одного солдата. Он этого не сделал, и моей вины тут не было». Итак, я остановил лошадь и объяснил ему, что желаю уехать. Затем я спросил его, не находит ли он мой поступок бесчестным. бард задумался и несколько раз при этом произнес «Подобно». «Гаддам!» «Я вам уже сказал, что это у англичан все равно, что, боже мой!» «Итак, вы хотите задать драпа?» — спросил он, наконец. «С вашего разрешения, Барт». «Если вы попробуете хоть шаг сделать, я вам сейчас же отрублю голову», — произнес англичанин. «Ну, Барт, это еще неизвестно». «А вот мы посмотрим», — воскликнул он, обнажая саблю. Я сделал то же, но в то же время знал, что ни за что не причиню вреда этому прекрасному молодому человеку, который к тому же был моим благодетелем. «Послушайте», — уговаривал я его, — «вот вы говорите, что я ваш пленник, но ведь и я мог бы сказать то же самое. Мы здесь одни, и хотя я нисколько не сомневаюсь в том, что вы хорошо владеете саблей, но в то же время не надеетесь победить лучшего бойца во всех шести легких кавалерийских бригадах французской армии. Вместо ответа он хотел меня ударить по голове. Я парировал и отсек половину его белого плюмажа. Он хотел поразить меня в грудь, но я опять отбил его удар и отрубил остаток плюмажа. «Черт побери, ваши обезьяньи фокусы!» — воскликнул Барт, между тем, как я отъехал от него на несколько шагов. «Послушайте, зачем вы на меня нападаете? Ведь вы видите, что я не отражаю ваших ударов», — сказал я. «Все это хорошо», — ответил Барт, «но вы должны ехать со мной в лагерь». «Я ни за что не поеду в лагерь», — сказал я. «Ставлю девять против четырех, что поедете», — крикнул Барт, бросаясь снова на меня и замахиваясь с саблей. Но его слова о девяти и четырех навели меня на новую мысль. от чего бы нам не решить этот вопрос без драки? Барт ставил меня в затруднительное положение. Он принуждал меня причинить ему вред или самому мне приходилось пострадать. Я избег нападения, но сабля его просвистела в полудюйме около моей шеи. «Я имею предложить вам вот что», — сказал я. «Бросим кости и решим, кто чей пленник. Вы мой или я ваш?» Барт улыбнулся. Он любит спорт, и я затронул его слабое место. «Где у вас кости?» — воскликнул он. «У меня нет костей». «И у меня тоже нет, но зато у меня есть карты». «Но что же, пускай будут карты, это все равно», — сказал я. «А во что играть будем?» «Во что хотите?» «Хотите Экарте?» «Сыграем три партии». Я согласился, причем не мог не улыбнуться. Едва ли во Франции найдутся три человека, которые бы могли сравниться со мной в искусстве играть в Экарте. Мы сошли с лошадей, и я сообщил об этом Барту, но он, выслушав меня, только улыбнулся. «У Ватьера я считался лучшим игроком в Экарте», — ответил он. «Если вы меня побьете только благодаря удачным картам, то и тогда вы можете считать, что заслужили свободу». Мы спутали лошадей и сели около плоского камня, который годился в качестве стола. Барт вытащил из кармана колоду карт и начал их тасовать. Я сразу же увидал, что он не новичок в этом деле. Мы выдернули по карте. Сдавать пришлось Барту. да При такой ставке игра получается очень серьезная. Барт хотел еще увеличить ставку 100 золотыми монетами за игру, но что значит деньги, если дело идет о судьбе полковника Этьена Жерара? Да, судьба такого человека зависела от карт, и я был страшно заинтересован. Я понимал, что дело тут идет о моей матери, о моих гусарах, о шестом корпусе армии, о Нея, Массина и даже самом императоре. Все эти люди духовно окружали нас и следили за нашей игрой. Бедный император, какой удар будет для него, если я проиграю? Но я не боялся проиграть. Я верил в удачу, тем более, что я играю в Экарте не хуже, чем дерусь на саблях. Только старый Буве из Бершенского гусарского полка мог состязаться со мной в Экарте, да и он выиграл из полутораста игр только 76. Я всегда брал верх». Первую игру я выиграл легко, но должен признаться, что ко мне шла хорошая карта. Мой противник не мог решительно ничего сделать. Началась вторая игра. Я играл прекрасно, выгадал очень ловким манером взятку, но Барт был счастливее меня. Он показал короля и взял наибольшее количество взяток. Мы оба были так возбуждены, что он снял шлем, а я свою шапку». «Я ставлю своего коня против вашего воронова!» — воскликнул он. «Идет!» — ответил я. «Саблю против вашей сабли!» «Идет!» «Я ставлю седло, уздечку и стремена!» — закричал он. «Идет!» — крикнул я. Я заразился от него духом спорта. Я готов был бы поставить своих гусар против его драгун, если бы это было возможно. И вот началась знаменитейшая партия. Ох, и играл же этот англичанин! «Он был достоин играть на такую ставку, говорю я вам, но и я, мои друзья, был великолепен. Для того, чтобы выиграть, я был должен сделать пять. Первые три я выиграл очень быстро. Барт кусал себе усы и барабанил кулаками по камню. Я уже чувствовал себя вместе с моими плутыми гусарами. Во вторую сдачу я получил короля, но потерял две взятки. Вышло, что у меня четыре, а у него две». Карты были сданы снова, и, взглянув на них, я не мог не воскликнуть от удовольствия. но «Ну, если с такими картами я не выиграю свободы, то мне нужно всю жизнь просидеть в цепях», — подумал я. «Хозяин, дайте-ка нам карты. Я вам покажу, друзья мои, какая ко мне пришла игра. Смотрите, вот каковы были мои карты. Валет и пик и треф, дама и валет бубен и король червей. Козыри были трефы». Один пункт оставался между свободой и мной, заметьте это. Барт знал, что наступил критический момент и расстегнул свой мундир. Я тоже сбросил свой доломан. Барт пошел с десятки пик, я взял ее тузом треф. Получился один пункт в мою пользу. По правилам надо козырять, и я пошел с валета треф. Барт взял его козырной дамой, и игра сравнялась. Потом он пошел с восьмерки пик, мне пришлось сбросить даму бубен. Когда вслед за тем он пошел с пиковой семерки, волосы мои встали дыбом. В конце мы оба бросили по королю, он выиграл два пункта, и, несмотря на свои прекрасные карты, я был побит. Долго я даже вспомнить не мог об этой игре. Мне прямо хотелось кататься по земле от бешенства. Да, эти англичане 1810 года великолепно играли в Экарте там, у себя, у Ватьера. Это говорю вам я, Этьен Жерар. Итак, игра пришла к такому положению, что каждый из нас имел по четыре пункта. Следующая сдача должна была решить партию в ту или другую сторону. Этот англичанин был холоден и спокоен. Я старался подражать ему, но на лбу у меня выступал пот. Сдавать пришлось Барту. Руки у меня дрожали так, что я едва мог собрать карты. Но взяв карты, я прямо обезумел. «У меня был король. Понимаете ли вы, король, неоцененный, козырной король!» Я уже разинул рот, чтобы объявить короля, но слова застряли у меня в горле. Мой партнер имел удивительно странный вид. Карты у него были в руках, но рот Барта был широко раскрыт, а глаза глядели куда-то через мое плечо. Глаза Барта имели ужасное выражение. В них было видно изумление и страх. Я тоже глянул назад. И то, что я увидал там, очень меня удивило. Совсем близко от нас, недалее как в 15 метрах, стояли три человека. Человек, стоявший посредине, был довольно рослый, но не очень высокого роста. По правде говоря, он был ростом с меня. Одет он был в черный мундир, а на голове у него была небольшая треугольная шляпа с белым пером. Но на одежду этого человека было трудно обратить внимание. Вас привлекало его лицо его впалые щеки, крючковатый нос и повелительные голубые глаза. Губы у него были тонкие и крепко сжатые. Видно было сейчас же, что это удивительный человек, один из миллионов. Брови у него были густые и сросшиеся. На бедного Барта он бросил такой взгляд, что карты вывалились у него из рук и полетели на землю. Руки у него не действовали. Должен сказать о двух людях, которые сопровождали человека в треуголке. Один из них имел такое темное и неподвижное лицо, точно оно было изваяно из старого дуба. Одет он был в ярко-красный мундир. Другой, красивый, видный господин с большими бакенбардами, был одет в синюю куртку, расшитую золотом. Сзади, в некотором расстоянии, стояли трое ординарцев, держав по воду оседланных коней. шествие шествии замыкалось отрядом драгун. эге Крауфорд! Что это за чертовщина?» — спросил худой человек в треуголке. Человек в красном мудире закричал. «Слышите ли вы, сэр, лорд Веллингтон желает знать, что это означает». Мой бедный бард, несвязно и обрываясь на каждом слове, стал рассказывать обо всем, что случилось, но каменное лицо замечательного человека не смягчилось ни на йоту. «Очень хорошо, генерал Крауфорд, очень хорошо», — произнес он. «Дисциплина в этой части должна быть улучшена. Ступайте на главную квартиру и садитесь под арест». Бедный Барт сел на лошадь и поплелся, повесив голову, под арест. Страшная это была для меня минута. Я не мог вынести этого. Я бросился к этому английскому генералу и стал умолять его пощадить моего друга. Я сказал ему, что я, полковник Этьен Жерар, могу засвидетельствовать, что Барт — храбрый и безукоризненный офицер, «О, друзья, мое красноречие могло бы смягчить самое жесткое сердце. Я сам даже заплакал». Но этот каменный человек оставался невозмутимым. Мой голос оборвался, и я умолк. «Какую тяжесть вы, французы, грузите на мула?» — спросил он. Вот и все, чем ответил этот флегматичный англичанин на мое пламенное красноречие. Будь на его месте француз, он рыдал бы на моем плече, но англичане бессердечны. «Какую тяжесть вы грузите на мула?» — повторил человек в красном мундире. «Двести десять фунтов», — ответил я. «В таком случае вы грузите мулов чертовски плохо», — ответил лорд Веллингтон. «Отведите пленника в варьергард». Драгуны сомкнулись вокруг меня, а я... Я прямо безумствовал, думая о том, что игра была в моих руках и что через минуту я мог бы стать свободным человеком. Я протянул карты генералу и воскликнул. «Но поглядите, милорд! Я играл на свою свободу, и я выиграл! Разве вы не видите, что я держу короля?» Худощавое лицо Веллингтона впервые смягчилось в слабую улыбку. «Совершенно напротив», — ответил он, садясь на лошадь. «Выиграл я!» «Разве вы не видите, что не вы короля держите, а мой король вас держит в своих руках?»